Глава четвертая. Южноморск ⁇ наши дни. Полиция приехала довольно быстро. Не задавая лишних вопросов, они прошли на участок Илларионова. Следователь, стройный мужчина лет 40, довольно симпатичный, с мужественным лицом, строгими голубыми глазами, густыми волосами пшеничного цвета, спортивной, тренированной фигурой. Такие обычно очень нравятся женщинам, независимо от возраста. Подергал дверь и бросил через плечо двум оперативникам. Скрывать будем, ребята. Понятых нашли. Один из оперативников высокий, двухметровый, видимо, бывший баскетболист, бритый наголо, напоминавший скорее ракетиры из 90-х, чем работника правоохранительных органов. Оглядевшись по сторонам, указал на застывшего у забора зяму и прилепившуюся к нему толстую тетку Клаву. «Да вот тебе и понятые, чем плохи!» «Соседи?» — осведомился следователь. И, увидев синхронные кивки, попросил. «За документами сбегайте, понадобится ваша помощь. Я следователь, майор Андрей Иванович Потапов». Он вытащил удостоверение и помахал им перед соседями покойного. На лице зямы появилось выражение гордости, а тетя Клава запричитала, «Обед надо разогревать, скоро муж придет, может, кого-то другого найдете». Следователь был непреклонен. «Муж и сам обед разогреет, а вы, гражданочка, помните, что государству помогаете». «Кстати, мы здесь насчет вашего соседа. Поторопитесь, пожалуйста». Тетя Клава вздохнула, принимая неизбежное, и поплелась домой. Зиама пошел следом, довольно улыбаясь и поправляя засаленную старую тельняшку. Он очень любил, когда в нем нуждались. Такое случалось крайне редко. «Старуха, небось, долго копаться будет» предположил баскетболист-оперативник Сергей Морозов, почесав бритый затылок. Но он ошибся. Тетя Клава появилась раньше Зямы, забывшего, куда он задевал паспорт. Когда они, наконец, оба предстали пред светлые очи Потапова, это было его любимое выражение, он с деловым видом повернулся к Морозову. «Давайте разберемся с дверью простым проверенным способом». Баскетболист понял его, кивнул и, немного отойдя от двери, рванулся к ней и сильно ударил ногой. Под мощным напором хлипкая старая дверь поддалась сразу, лишь жалобно скрипнув, и полицейские вошли в дом. Второй оперативник Николай Ротов, в противовес товарищу маленький, щуплый, с густыми кудрявыми волосами, черными, как смоль, Он утверждал, что в его роду были цыгане, и он действительно чем-то смахивал на Будулая. Сморщил курносый нос и закашлялся. Ну и вонище. Наверное, не первый день. Он подошел к окну и попытался его открыть. «Ребята, заперто на шпингалеты». Коля вернулся к двери. «Смотрите, в замке ключ». Спрашивается как преступник, если только товарищ не сам свел счеты с жизнью, проник сюда. Потапов бросил на него быстрый взгляд. Экспертиза сейчас подъедет. Когда мы сюда отправлялись, Борисович начальству рапортовал. А вот, кстати, и он, улыбнулся следователь, кивая толстенькому пожилому мужчине с длинным с отчетливой горбинкой носом. Лицо его, изборожденное глубокими продольными морщинами, было желтоватым. «Еще раз здравствуйте, Самуил Борисович!» Эксперт Будкин потянул носом и сделал брезгливую гримасу. «Да, не свежий у нас покойничек», — пробурчал он и подошел к хозяину, сидевшему на полу с петлей на шее. «Что тут у нас? Самоубийство, что ли?» Тетя Клава заохала, зафыркала, но удержалась на ногах. Зяма стянул с головы кепку, такую же старую и засаленную, как тельняшка. Андрей Иванович пожал широкими плечами. Вот ты и разберешься, где собака порылась. Воняет, не могу. Борисыч достал из чемоданчика маску и натянул на лицо. Так быстрее дело пойдет. Он наклонился над трупом. Веревка, как ты, Андрюша, видишь, обыкновенная. Такие продаются в любом магазине. Завязана простым узлом. Не знаю, насколько это любопытно. Судя по трупным пятнам, смерть наступила дня три назад. Такое впечатление, что он надел веревку на шею, а потом грохнулся на пол. «Так и да, больше сказать ничего не имею». Эксперт любил пошутить, переходя иногда на одесский говор. «Мои санитары здесь, так что товарищ сейчас поедет в морг, и я проведу с ним кропотливую работу». Он хлопнул в ладоши. «Надеюсь, там он будет более разговорчив. Иногда мне удается найти общий язык с покойничками». Будкин хихикнул. «И ключик с собой прихвачу». Иногда вещи тоже вносят свою лепту. Очень надеюсь, поддакнул и Андрей, потирая руки. Санитары, два дюжих парня, собиравшиеся, как он знал, поступать в медицинский, легко, без брезгливых гримас подняли распухшее тело и уложили на носилки. Когда Иларионова унесли, все вздохнули свободно. Борисыч снял маску и улыбнулся показав редкие желтые зубы. Но я тоже погнал. Ежели понадобится помощь, знаете, где меня найти. Переваливаясь на своих коротких ножках с полными ляжками, он как шарик выкатился из комнаты. Оперативники и следователь переглянулись. «Товарищи, граждане!» послышался громкий голос тети Клавы. Если я вам больше не нужна... Да, подмахните вот здесь. Морозов, писавший протокол, ткнул пальцем, показывая, где поставить подпись. Тетя Клава нарисовала круглую закорючку, наверное, так она расписывалась с детства, и поспешила за экспертом. — А вас мы попросим немного задержаться. Андрей посмотрел на зяму, опиравшегося на спинку стула. «Да вы присаживайтесь, если устали стоять. У меня к вам будет несколько вопросов. Вы, как я понял, часто общались с покойным». Павел замялся, обдумывая ответ. Он боялся, что его чего доброго запишут в подозреваемые, и майор это почувствовал. «Мы пока никого не обвиняем», — сказал он глядя в мутные глаза алкоголика. «Возможно, наш эксперт придет к заключению, что это самоубийство. Поэтому отвечайте на вопросы правдиво и ничего не бойтесь». Зяма шмыгнул красным носом в синих прожилках. «Да с чего ему вешаться?» — буркнул он в сердцах. «Ну, жена умерла от сердечного приступа полгода назад. Он переживал... Но вешаться не собирался. Как-то Игорь насчет этого красиво говорил. что это вроде «человек жив, пока о нем помнят». Он помидорчики и огурчики посадил, потому что так покойница делала. Вот и спрашивается, с чего ему вешаться. Насколько нам известно, Игорь Иларионов... «Простой сотрудник Краеведческого музея вашего города!» Потапов стукнул по столу шариковой ручкой. Не олигарх, ни предприниматель, а обычный служащий, прямо скажем, с непривлекательной зарплатой. Неужели у него были враги? Или, может быть, кому-то из родственников не терпелось получить его домишка? Слесарь хмыкнул и заморгал выцветшими глазками. «Ну, вы скажете, товарищ следователь, какие такие у него враги?» «Да Игорь, кроме меня, ни с кем и не общался. Пока его супружница жива была, они гостей к себе приглашали. С работы Игоря приходили две супружеские пары. Как только она отдала Богу душу, все о нем забыли. Да он и сам не хотел, чтоб его тревожили». Зяма немного помялся и продолжил. Да, наведывался я к нему поболтать, тоже один живу, скука смертная. Вроде он мне радовался, чаю предлагал, иногда, что и покрепче. И мы говорили и говорили, надо же человеку душу излить. И что же он изливал? В этой фразе майора слышалась ирония, но Зяма ее не заметил. Да всяко-разно изливал. А музеи печалился, гутарил, дескать, средства не выделяются. Посетителей мало, закроют скоро. А там столько интересного материала. Было время, когда там писали диссертации. А теперь история города никому не интересна. Следователь взглянул на оперативников Морозов улыбнулся. «Беспокойство за судьбу музея не могло послужить причиной убийства, если оно имело место», — проговорил он. «Кстати, наш новый мэр клялся, божился, что даст деньги на его развитие. Кто знает, может быть, он и выполнит свое обещание». «Мне тоже так кажется», — Андрей снова повернулся к зяме. — О чем же еще вы гутарили? — Клад какой-то он искал, — выпалил Павел, и полицейские насторожились. — Какой клад? — А я почем знаю, — процедил Зяма. — Об этом он не слишком разглагольствовал. — Боялся, поди. — Я понял только, что какой-то документ Игорь откопал, вероятно, в своем музее. Ну, в том документе черным по белому и написано, где клад спрятан. Полицейские снова переглянулись уже встревоженно. Версия с кладом, если Самуил Борисович подтвердит убийство, имела право на существование. Да еще как имела. «И что же это за клад?» — поинтересовался Андрей. «Золото, бриллианты или старинные монеты?» — Да не знаю я. Павел начинал заводиться, нервничать. Больше всего из-за того, что приближалось время обеда, а он еще не приобрел заветную бутылочку. — Не спрашивайте меня об этом. Он стукнул кулаком по впалой груди. — Ладно. Потапов махнул рукой. — Вы говорили, что он был человеком одиноким. Неужели совсем без родственников? — Совсем. — Совсем. Подтвердил слесарь. Детишек им бог не дал. Он вдруг оборвал себя и щелкнул желтыми от постоянного курения пальцами. А ведь был у него родственник. Братец двоюродный. Только они почти не общались. Я, например, его только раз и видел. На похоронах Лидии, супружницы Игоря. Неприятный такой тип. Вроде предприниматель. Зяма вдруг оживился. — Вы его, товарищ следователь, проверьте. Только адрес его не подскажу. Зовут его... Он снял кепку и почесал плешивую макушку. — Платон. — Точно, Платон. А фамилия? — уточнил Андрей, черкнув что-то в черном блокноте. — Да откуда же мне знать? Зяма лихо сдвинул кепку на затылок. Но его спитое личика принялось серьезное выражение. Я так полагаю, ежели двоюродный брательник, фамилия другая. А если отцы родные братья? Усмехнулся Морозов. Мышиные брови Павла задергались, и он изобразил работу мысли. Ежели родные, тогда понятное дело. Тогда и искать будет легче. «Хорошо, проехали!» Андрей немного покрутил головой. Последнее время его беспокоила боль в шее, иногда перетекающая в голову. В местной поликлинике сделали снимок, установили диагноз «остеохондроз» и отпустили на все четыре стороны, выписав обезболивающие. Жена Ирина, узнав об этом, обругала врача и категорически запретила пить анальгетики. «Они изменяют состав крови», — безапелляционно заявила она. «Обойдешься без них. А что касается остеохондроза, у кого его нет?» Следователь подумал, что жена, в общем-то, права, но не учла одного. С головной болью гораздо труднее соображать, чем без нее. Помучившись некоторое время, Потапов купил в аптеке лекарства, ничего не сказав жене, И тайком глотал таблетки, когда становилось не в моготу. Интернет предлагал массу упражнений. Исследователь запомнил три. Потому что их он мог сделать и на рабочем месте. «Посмотрите, пожалуйста», — снова обратился он к Зяме. «В комнатах ничего не пропало?» Тот насмешливо фыркнул. «Да тут и пропадать нечему». Аккурат после смерти Лидии, ну, не сразу, а месяца через четыре, Игорь стал продавать вещи. Мягкий уголок, который они с покойницей выбирали, диван, шкаф для белья. Да вы сами посмотрите, товарищ следователь. Он окинул взглядом в гостиную. Тут же пусто. А в спальню зайдите. Игорек двуспальную кровать продал. А сам из сарая панцирную принес. И кухонные безделушки тоже продал. «Зачем?» — удивился Потапов. «Деньги были нужны». «Ну, вот этого он мне не говорил», — признался слесарь, переминаясь с ноги на ногу. «Так что, извиняйте, не ведаю. Может, брательник его как раз и знает». Андрей встал и вышел в спальню, где оперативники деловито осматривали каждую вещь. Впрочем, это было громко сказано. Зяма оказался прав. Спальня была почти пустой. Панцирная кровать и тумбочка. «Давно такой обстановки не видал», — подал голос баскетболист. «Слышь, Андрюха, мысль у меня тут одна проскочила». Может, задолжал наш покойничек? Попытался расплатиться всем, что было в доме, но этого оказалось мало. Ну и свел счеты с жизнью. Проверим. Следователь наморщил лоб, собираясь с мыслями. Ребят, если больше ничего не нашли, я поехал в отдел. Может быть, у Борисыча появились новости. А вы поговорите с соседями? Оперативники не возражали. Все опечатав, они побрели к соседнему дому. Зяма услужливо бежал впереди, как верный пес, заочно знакомя полицейских со своими соседями. Потапов зашел за угол и открыл дверь новенькой черной Ауди. Его гордости. В отделе полиции знали, что это подарок тестя-предпринимателя зятю на сорокалетие. Правда, все равно находились такие, которые шептались о каких-то взятках, которые Андрей якобы берет за закрытие дела. Сначала это его обижало, потом он перестал обращать внимание, завистников всегда хватало и везде. Следователь сел за руль, завел автомобиль и тронулся с места, стараясь притормаживать на выбоинах и буграх.